А я тебя сегодня ночью во сне видела, хохоча рассказывала Людмила, ты будто бы у городского моста плавал, а я на мосту сидела и тебя на удочку выудила и в баночку положили. Смешливо спросил Саша. Зачем в баночку? А куда же? Куда? Нарвала за уши, да назад в речку кинула. И Людмила звонко и долго хохотала. «Ишь вы какая!» — сказал Саша. «А еще обещали показать что-то». Укоризненно сказал он. «Я тебе покажу». «Хочешь есть?» — спросила Людмила. «Я обедал», — сказал Саша. «Эка и вы обманщица! Нужно очень мне тебя обманывать. Да никак от тебя помада и разит», — вдруг спросила Людмила. Саша покраснел. «Терпеть не могу помады!» — досадливо говорила Людмила. «Барышня помаженная!» Она провела по его волосам, замаслила руку и хлопнула его ладонью по щеке. «Пожалуйста, не смей помадиться!» — сказала она. Саша смутился. «Ну ладно, не буду!» — сказал он. «Строгости какие! Душитесь же вы духами!» То духи, а то помада глупый нашел сравнить убеждающим голосом сказала Людмила. — Я никогда не помажусь. Зачем волосы склеивать? Духи совсем не то. Дай-ка я тебя на душу. Желаешь? Сиренькой на душу. Желаешь? — Желаю, — сказал Саша, улыбаясь. Ему приятно было думать, что он принесет домой аромат и опять удивит Коковкину. — Кто желает? переспросила Людмила, взяла в руки скляночку с сирингою и вопросительно и лукаво смотрела на Сашу. «Я желаю», — повторил Саша. «Ты же лаешь, лаешь, вот как лаешь!» — весело дразнилась Людмила. Саша и Людмила весело хохотали. «Уж не боишься, что за душу?» — спросила Людмила. «Помнишь, как вчера струсил?» «И ничего не струсил», — вспыхнув горячо, — отвечал Саша. Людмила, посмеиваясь и дразня мальчика, принялась душить его серингою. Саша поблагодарил и опять поцеловал ей руку. «И, пожалуйста, остригись», — строго сказала Людмила. «Что хорошего локоны носить, лошадей прическую пугать?» «Ну ладно, стригусь, согласился Саша. «Ужасные строгости». У меня еще коротенькие волосы, в полдюйма. Еще инспектор ничего мне о волосах не говорил. Я люблю остриженных молодых людей. Заметь это, — важно сказала Людмила и погрозила ему пальцем. И я тебе не инспектор. Меня надо слушаться.